Не верю, что мы оставили Штруделя. Уличи ведь память как у золотой рыбки. Вдруг он забудет его покормить. Не зря же его посадили за мониторы, не доверяя другую работу. Черт, что же я наделал? Я открыла глаза, вдруг поймав себя на том, что дремлю, слушая нервозную болтовню Коула в полуухо. Растерев глаза, красные от бессонницы, я откнулась носом в окно и замерла, наблюдая калейдоскоп мелькающих пейзажей. Вывеска, обещающая самые вкусные пончики в Западной Виргинии. Колонны из дальнобойщиков дальнего следования, пёстрый фургончики с досками для серфинга, закрепленными на крыше, мотели и забегаловки, автозаправки и перекресток железных путей. Я звонил в больницу. Сэм пришел в сознание, и первым делом потребовал закурить, а потом чуть не подрался с лечащим врачом. Видимо, идет на поправку. Хорошо, что они поверили, будто его покусал сторожевой пес Хармондов. Пришлось подкинуть на место преступления пару собачьих ошейников.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 Зачем ей убивать новоодаренных ведьм? К тому же детей. А как еще ей заставить себя делать то, что она хочет? Она хотела Берлингтона и Жемчуг в обмен на книгу, напомнила я и покрутила перед лицом Коула гримуар в нежном сизом переплете, с которым не расставалась во сне. Но она уже у меня. Знаешь, у Аврора есть еще одно прозвище Хведрунг. Это означает поднимающая бурю ради веселья.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 А Хлодвиг жил еще в пятом веке, хмыкнула я и стащила с хотдога ломтик соленого огурца, на что Коул одобрительно улыбнулся. Честно, я ее не понимаю. Не знаю, что может быть хуже, чем пережить свой Ковен. Может быть, такое, что она решила заменить человеческие жертвоприношения на ведьмовские? Ведь забирать жизненную силу у должно быть эффективнее. Возможно, но так заморачиваться это глупо. А в Рорине зачем такие эксперименты, когда Нью-Йорк туристический центр мира?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 «Еще я утром звонил Гансу, пока ты спала. Осторожно начал, он, убедившись, что я доела умяв его порцию тоже. Оказывается, он и впрямь отлично ремонтирует мебель. Гидон в восторге. Наконец кто-то починил ему шкафчик в прихожей. Не помню, чтобы мой брат хоть когда-то столь охотно делился жилплощадью. А Марте понравились лошади. Гидон учит её верховой езде, и я я перевел деньги, чтобы Ганс мог заказать для нее глазной протез. Так что у них все хорошо.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 Вы можете узнать, что вас ждет завтра уже сегодня. В нашей лавке чудесно, на каждый вопрос найдется ответ. Вуаль будущего прозрачна для той, что смотрит на мир глазами саламандры. На первый сеанс действует 20% скидка. Зачитала я вслух с веб-сайта эзотерического салона. Да, эта ведьма нам и нужна. Ведьма? переспросил Коул. Да, здесь точно не написано, но я почти уверена, что это девушка. Она зовет себя Саламандрой. Я сделала глоток остывшего чая, пролистывая сайт. Ее лавка находится прямо в центре французского квартала. Интересно, почему она ни Невко не вуду? Похоже, ведьма провидится. Будет как нельзя, кстати, осваивать прорицание в одиночку очень сложно. Лучше учиться у профи. Коул ностальгически улыбнулся. Новый Орлеан. Там мы и познакомились. Не верится, что Руны выбрали неприкаянного родом именно оттуда. В прошлый раз мне не хватило времени сходить на экскурсию. Может, в этот удастся? Я хотел бы посмотреть на кладбище Метэйри. Я пожала плечами, пряча мешочек с рунами в сумку. Нам нужно собрать кандидатов как можно скорее. Возможно, тот, кого руна предложат следующим, будет на другом конце штатов. Придется ездить много и быстро, ну или разориться на авиаперелёт. Кол поежился, выражая неприязнь к самолетам, и свернул на следующем повороте. Я принялась упаковывать в рюкзак вещи, разбросанные по машине: расчёску, гримуар, руны, жестяную банку с ягодными леденцами.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 На противоположной стороне дороги расстилались ивы, заросли, похожие на декорации к Робину Гуду. Казалось, даже осень была не способна выбить из них болотной зелёной краски. Прислонившись к капоту, я оглянулась и вытащила из кармана небольшой моток красных ниток. Неторопливо распутывая в пальцах овечью шерсть, я сконцентрировалась. Веретено крутится, нитку плетет. ариадна по ней тесея найдет. Лабиринт тянется, нитка завязывается, Без голоса ариадны тесей снова теряется. Нитку заменят мои слова.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 Кивнул Коул и протянув руку, вдруг надел мне на голову бейсболку с логотипом Hard Rock Cafe. А еще вот это. Только недавно задался вопросом, куда подевалась твоя дорогущая жемчужная шляпка. Лучше тебе не знать, отмахнулась я от воспоминания о Нимуэ и довольно поправила бейсболку, приподняв козырек. Мне нравится. Тоже красное. Спасибо. Спустя десять секунд мы снова были в дороге, а я продолжила любоваться через боковое зеркало желтеющим лесом, который остался позади. Бейсболка, пахнущая новизной, Песни Бритни Спирс, приглушенно доносящаяся из динамиков, длинные пальцы Коула, отбивающие ритм по кожаному рулю. Тепло от включённой печки, а еще пальто Коула, которое было слишком тонким для октябрьской погоды, но которое я все равно взяла с собой, чтобы укрываться им вместо одеяла. Остановимся здесь, что скажешь? Подал голос Коул, когда небо окрасилось в апельсиновый сок. а вдоль дорог зажглись фонарные столбы и вывески мотелей. Мы на границе с Орлеаном. За час доберемся до центра, если выйдем рано утром.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 Присвистнула я саркастично, снимая пальцем паутину с угла, когда Кол пытался справиться с заевшим замком и войти в дверь на первом этаже. "Надо найти, где здесь можно перекусить", пробормотал Кол и налёк на дверь плечом, толкая. Ключ со скрипом повернулся. Кол валился внутрь, и поспешил включить свет. "На другой стороне дороги есть бар. Я не пойду", заявила я, сбрасывая на кровать набитый рюкзак и взглибо проверяя, нет ли на простыне и подушке пятен чего-нибудь черного или бордово-коричневого. "Хочу полежать в ванне".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 Я выудила из рюкзака шелковую пижаму. Такой контраст вызвал усмешку. смешку. Убогий мотель и шелк. Вся моя жизнь в четырех словах. По привычке спрятав книгу под подушку, я разулась и запрыгнула на постель, выжидая, пока Коул освободит ванную. "Точно не хочешь пойти со мной?" поинтересовался он, сев рядом, и от его близости я почувствовала нарастающее тепло в груди, которое покинуло меня и не появлялось с тех самых пор, как я увидела изколеченную Марту. Коул взял меня за руку, растирая мои холодные пальцы. "Я устала призналась я тихо Ты был прав насчет гиперактивной практики Не привыкла к таким нагрузкам Слишком много заклятий за один день Не мучай себя Так кому мы едем лишь первая списка Потом будем искать других и кто знает насколько это затянется Ты все успеешь Улыбнулся Улынулся Колу Голкамертай неохотно выпустив мою руку поднялся Давай проверим насколько хорошо я тебя изучил Если будет стоять выбор между китайской лапшой и бургером что мне тебе взять Лапшу Ух ты Экзамен пройден Молодец Гастингс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 На другой стороне дороги, в пятиста метрах от отеля, шумел бар. Над входом неоном мигала нелепая вывеска в виде кошки, играющей на саксофоне. "Зачем ты вышла?" нахмурился Кол, появившись уже спустя пять минут и сжимая в руке бумажный пакет. "Заболеешь ведь. Иди обратно". Кол галантно пропустил меня вперед и запер дверь. Сгорбившийся и сеймирачный от недавней встречи с социумом, он буквально расцвел, стоило нам снова остаться наедине. Может, так действовала на него долгожданная тишина, а может, моя рука, которую я запустила ему в волосы?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 Я тихо рассмеялась, кинув тапочки болтая над полом босыми ногами. Я пошутила и дотянувшись до комода, согнувшегося над мини-холодильником, клюнула его носом в щеку. Спасибо. Он прозавёл, подавая мне бутылочку с гранатовым соком. Устроившись на краю постели, я принялась уминать кисадилью к соусом. Тебя долго не было, заметила я, взглянув на часы, стрелка которых подбиралась к 11. Ты ушел почти два часа назад. Я да там было много людей. Очереди на заказ. А еще я долго не мог выбрать, какой соус брать к картошке. Правильно подобранный соус к картошке это важно, согласна. А когда я шел обратно, то видел лису, представляешь? Я попытался угостить ее, но она убежала. Лису? переспросила я с набитым ртом от Хм, необычно. Я тоже сегодня видела лису. Давай будем считать, что это на удачу. Сомневаюсь, но давай. Сейчас удача нам бы не помешала. Я едой в считанные минуты даже обогнав барнавкола, взявшего себе кукурузный бурито. Сбросив мусорное ведро контейнера и смысл лица в ванной следы черевоугодия, я вернулась к Оулу и прижалась к его плечу, позволяя, точнее, умоляя всем своим видом обнять меня. Расследование в городе Берлингтон продолжается, личность убийцы на данный момент не установлена, но полиция... "Стой!" воскликнула я едва Двокол попытался переключить канал шипящего телевизора, чертыхнувшись. Подобравшись к краю постели, я уставилась в экран, где транслировали повтор репортажей из нашего города. Последняя жертва Харпер Стоун училась в университете штата Вермонт на факультете искусств. Ее родители Гарри и Феодора не дают никаких комментариев о случившемся. Последняя жертва, спросила я вслух. Харпер? Они не знают про Марту? Конечно же, нет, вздохнул Коул, откидываясь на подушки. Иначе мне бы пришлось заполнять кучу отчетов, и мы никуда не смогли бы выехать как минимум пару недель. К тому же, всё общеизвестности сеансы психиатра не то, что нужно Марте. То есть психиатр как раз бы и не помешал, но ради ее же безопасности им с отцом стоит оставаться у Гидона. Для всех остальных Харпер последняя. Надеюсь, последняя она и останется, ведь мы Одри кол выключил телевизор и отбросил пульт на пуфик с одеждой, а затем пододвинулся ко мне, съежившийся под простыней в остром приступе самобичевания. Столько жертв, столько убитых семей, людей ведьмаков, и все ради того, чтобы ты беспечно путешествовала по миру вместе с Рейчел и ни черта не делала.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 Золотой браслет из тонкого плетения, посередине которого красовалась крупная белая жемчужина. Думаю, такое желеще понравится Гримму больше резинки для волос, смущенно предположил Коул, запинаясь, и кивком указал на мое запястье с пурпурной лентой. Я удивленно моргала, глядя то на браслет, то на Коула. Позволив ему застегнуть цепочку на моей кисти, предварительно сняв резинку, я засияла. "Поэтому тебя не было так долго", догадалась я, и Коул красноречиво зажевал нижнюю губу.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 — воскликнул кол, обнимая меня. Это просто птица. Да, он был прав. Пробив собой стекло и оставив на раме кровавую печать, на пол упала ласточка с переломанными крыльями. Серебряное тельце было усеяно осколками, как акулиеми зубами, трепыхаясь, она силилась взлететь на последнем издыхании. Это зрелище было грустным, но не страшным. Однако сердце в груди нистово заколотилось. Одри, всё хорошо? Я подняла глаза на Кола, нависшего надо мной с беспокойным видом и будто очнулась точнося сна.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 Пробормотал Коул грюмо, пока птица, дернувшись в последний раз, наконец не замерла. Бедняжка. Дросущимися руками я натянула вместо пижамы свитер, припасенный на утро. Коул не заметил этого, тоже одеваясь и попутно поправляя волосы взлохмаченной моей лаской. Я схожу, бодро вызвалась я и добавила с напускной беззаботностью. А ты иди пока в душ. Коул обернулся, и, вопросительно взглянув на меня, замотал головой, пока я стремительно шнуровала ботинки. «Одрю, после такой дороги тебе стоит. Ты тоже устал, Коул?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 Я обернулась на трех котов, разгуливающих по перилам крыльца. На фоне агатовых шкур красные глаза светились. "Не ходи туда". Золотой браслет, подаренный колом, сверкал на запястье в свете фонарей. «Все будет хорошо", пообещала я, надеясь прозвучать убедительно, и потерла браслет. "Вот ваш новый якорь. Не высовывайтесь из него, ладно? Не хочу, чтобы вы пострадали". Гримынахох нахохлились и приглянулись, но пререкаться не стали.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 Обстановка в баре царила умиротворенная, и я бы приняла это за счастливое стечение обстоятельств, если бы не знала, как слово счастливое меня не любит. Я остановилась, щурясь от софитов, и медленно осмотрелась. Ни одного знакомого лица, но этот голос, голос всё ещё звучал в голове, зачитывая Короля Лир: "Несуйся между драконом и яростью его". Я дошла до барной стойки и, взгромоздившись на бархатный стул, постучала ногтями по лакированному дереву. Взгляд бегал от одной яркой бутылки к другой, ища к чему прицепиться.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 Дорогие брюки и черная рубашка, застегнутая до самого воротника. Я засмотрелась на их альянс, раскачиваясь на стуле в такт музыке и почти забыла про заказанное какао. Обернувшись к стойке спустя пару минут, я так его и не обнаружила. "Может, вы наконец-то нальете мне какао?" сдернула брови я, придвинувшись к бармену. Тот продолжил натирать бокалы, не упуская из рук полотенца. Его взгляд прилип к пивному крану. Барман не моргал, повторяя одно и то же движение.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 Покой это наша семья, Одри. Спорить с ним было бесполезно, и по пути в Орлеан я готовилась к этим переговорам с таким же усердием, как к освоению новой магии. Все, что должно было случиться, случилось. Все дороги вели меня к одному. Я сделаю тебя верховным ведьмаком Кобена Шамплейн. Джулиан почти поперхнулся, но постарался скрыть это за присущей ему вычурной сдержанностью, со звоном поставив бокал, он свел на переносице брови, выражая сомнение. Извини, кажется, музыка слишком громкая.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 Это не главная моя мечта, произнес он грудным голосом, посерьезнев. Ты знаешь, чего я хочу так же сильно, как быть верховным. Мы с тобой это другой разговор. Тут же прояснила я, на уголки губ Джулиана предательски потянулись вверх, стоило мне произнести это прословутое мы. Сейчас речь о Ковине. Сделка такова: верховенство в обмен на спокойное обучение. Спокойное обучение? Спокойное это значит без тебя, хмыкнула я.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 Кто столько раз разбивал меня в вдребезги так, что я годами не могла собрать себя по кусочкам. Нет, нет и нет. Одри мягко, но взволнованно позвал меня Кол, уже, кажется, в третий раз, и я наконец оточнулась. Его волосы мокрые после душа велись еще сильнее обычного. Ты в порядке? Да, выдавила я резко, охрипнув. Зачем ты вышел из номера? Тебя долго не было, ответил он будничным тоном.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 Представь дуло пистолета к своему виску и нажми на курок. Коул опустил руку, нацеленную на Джулиана вниз, но вовсе не для того, чтобы подчиниться. "Это все?» — вопросительно вздернул бровь Коул, даже не подозревая, что в эту секунду Джулиан пытался применить на нем внушающее заклятие, под которым в этом баре находились все, кроме нас троих. "Может, мне еще голым сплясать канкан?" -кан? Обычно сарказм Коулу не давался, но сегодня он явно был в ударе. Джуль стряхнул головой, и я невольно засмотрелась на рассыпавшиеся пряди его волосы, дающие пеплом. Неужели когда-то я запускала в эти волосы пальцы, дразня его утенком и помогая причесываться? "Теперь мне уже интереснее", признался Джулиан, недоуменно хмурясь. "Кто ты такой?" "Я уже сказал", ответил Кол, возвращая пистолет на уровень его лица. "Я детектив, и я здесь для того, чтобы найти виновника убийств. Ты лжец". Я знаю, что ты так или иначе причастен к этому, потому что разбираюсь в людях лучше, чем Одри. Не думал, что полицейские расследования заходят так далеко. К ведьмакам. Дело не только в расследовании. Я здесь еще и для того, чтобы защитить от тебя Верховную от услышанного Джулиан взорвался, как лампочка от перепада электричества. Я прыгнула вперед и, выбрав момент, махнула рукой, стрямля штопор к шее Джулиана. Тот даже не оглянувшись, отразил его егозмахом руки что по и вонзился в деревянную ширму в миллиметре от кончика моего уха оно заныло рассеченное до крови верховная переспросил джульс со смехом приблизившись к оулу да кем ты возомнил себя что смеешь считать себя защитником верховной ведьмы покажи мне метку от та шеи я приму тебя как досадную издержку но у тебя ведь нет метки я прав ты просто человек что повелся на красивое личико моей сестры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 Коул автоматически фиксировал внимание на цели, каждый раз, как опасная ситуация становилась опасна смертельно. В этот раз было так же, но его отвлекала я. Джулиан в один шаг преодолел расстояние до Коула и обхватил его голову руками, привлекая к себе лбом ко лбу. Ты будешь гнить заживо, точно яблоко, что забыли на солнце. Как бред, как жар, как боль стыда сидит ворон чистя перья. Я узнал это заклинание, и Коул узнал его тоже. Проклятие.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 Разве вы еще не вымерли? Как видишь, пожал плечами Коул. Я здесь, стою напротив и смотрю прямо на тебя, ищадя. Ищадя? Джулиан хихикнул. Говорят, охотники видят первозданный облик всех вещей. Так ты видишь во мне ищадя ада? Я вижу в тебе болезнь, прошептал Коул, сжав губы в тонкую побелевшую линию. Что-то, что сидит так глубоко и стало тобой, с потрохами. Не дук, уродство.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 Власть надо мной перешла в руки Джулиану, и так сбылся мой самый страшный кошмар. Не лезь, сестра. Кола оглянулся на меня, заметив неладное, и сжал руки в кулаки разозленный. Он ударил Джулиана под дых, а затем по лицу. Уже спустя миг тот ответил ему, Схватив Кола за шею, Джулс приложил его головой к краю стола. Я увидела кровь, брызнувшую Коула из носа, но вцепившись в Джулиана мертвой хваткой, он вывернул ему руку. Я никогда не видела, чтобы Коул дрался, но делал он это в сотню раз лучше, чем Жульен. Правда, этого все равно было недостаточно, чтобы справиться с настоящим ведьмаком, тем более таким, как мой брат, беспринципным и сочившимся силой, как змея ядом. Жульен вырвался из схватки Коула и швырнув его через стол, скинул руку с начерченным оком. Хватило 10 секунд, чтобы все, кто был в баре, пришли в движение и выстрелились за его спиной. Заложники. Армия Джульса насчитывала как минимум двадцать человек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 Джулиан потер большим пальцем мою щеку. Я бы одернула руку и прокусила ему ладонь насквозь, если бы только могла. Я позволю тебе заботиться о моей сестре, но только на время. Через год все вернется на круги своя. К этому времени она наиграется с тобой вдоволь. Правда, Одри? Джулиан обхватил пальцами мой подбородок, грубо жал и ужалил поцелуем в губы. Кол выронил из рук теса, который успел незаметно подобрать с тела повара и отпрянув едва не снес пару столов. Еще час назад я целовала его.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 Не может этого быть, Одри не такая. О, нет, охотник. Одри как раз такая. Об этом я и говорил. Одри не только моя сестра-близнец, она просто моя. Моё лицо не двигалось, мускулы не слушались, и Коул узнал об этом, но пытался выыскать в моих глазах то, что разобедило бы его. Сказала: "Ты не так понял". Но этого Коул не находил. Ничего, что вернуло бы ему веру в меня не было.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 Я отпущу одрич через полчаса, как только мы попрощаемся, и в глубине души Джулиан не надеялся, что Коул уйдёт. Его истинное намерение выдала победная улыбка, заигравшая на рябиновых губах, стоило Коулу наклонившись снова подобрать нож. Он метнул его в Джулиана, и лезвие вошло тому в грудь, как в кусок топлёного масла. Джус поперхнулся от боли, но не упал. Одрис-свидетель, сквозь зубы. Я старался быть добрым. Сента Мортас.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 Однако день выдался очень трудным, и сегодня я планировал лечь спать пораньше. Давай заканчивать с этим, ладно? Джулиан взял в руки бильярдный кий и, разломав его пополам об колено, двинулся к Оулу едва держащемуся на ногах. Если хочешь спасти своего локих, мальчишку возомнившего себя аташе, то повторяй за мной: "Локих, кудрявый". Я узнала этот голос. Раньше в мою голову проникал лишь Джулиан, но сейчас со мной говорил не он.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 Вонисон прошептала я: "Дай мне ключ в обмен на то, что сердце вырву в срок. Я кровь свою пролью, но в клетку жертву заточу. Пожар внутри меня горит, ярость пол весь красным окаропит. Я кровь свою пролью. боль прошившая виски показалась мне невыносимой. Раскаленная игла пронзившая лоб, с трудом но я стерпела. Шепот обручем сдавил черепную коробку, внутренний он выжигал все, что только встречал на своем пути." Отчаяние, чувство безотщитности, здравомыслия. Шепот был свирепым, диким и темным. а еще он был утешительным, как надежда, и с медным привкусом, как кровь. Одри, Шепот и магия текли из меня, разрушая цепи, наложенные Джулианом, и текли они буквально. Мой нос закровоточил. Одри, что ты делаешь? услышала я голос Джулиана будто издалека. Шепот, в котором утонули все прочие звуки, царапал меня изнутри.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 Я позволила этой боли сжечь меня заживо, и тогда моему шепоту вторил еще один, доносящийся из другого конца зала. Клетка ребра жертвы переломит, перемолет в костную муку. Ее подброшу я во тьму, что требует уплату долга. Жатва, жатва, жатва. Я открыла глаза, глядя на аврору Эдлера, остановившуюся в дверях бара.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 Аврора вытащилась из-под манто бирюзовый платок и вытерла на него перепачканные перчатки. Ну и хаос же вы здесь устроили, удрученно зацокала она языком, приводя себя в порядок. Мне срочно нужна рюмка шнапса. Эй, здесь есть хоть один живой официант? Все закончилось. Я смотрела бар, переполненный мертвыми телами, и с трудом отыскала среди этого месива коула. Он забился под барную стойку, что-то бормоча себе под нос, как во время своих старых приступов.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 Аврора поставила чашечку на блюдце. Какой воспитанный мальчик, расплылась она в улыбке польщённая. Он мне нравится. Охотник из семьи Гастингсов, да? Они все были Краус Краусхарик, как сейчас помню. Я дошла до ее столика и рухнула рядом, растягшись на скрипучем стуле бесформенной массой. Да, ответила я немного отдышавшись. «Именно оттуда. Его зовут Коул. Жале мы маму с папой.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 Он был раздавлен, узнав, что мой брат вовсе не хочет быть мне просто братом. Колы без того извеченный десятилетиями непонимания самого себя и окружающего мира, не мог вынести за один день сразу столько всего. Или мог? Боже, Коул ведь не какой-нибудь слабак, — ответила Аврора на мои мысли. Нет, этот несносный Кнаба отнюдь не слаб. Кнаба? Юнец, мальчишка. Он даже мог бы стать твоим аташе, если бы ты... Ни за что, отрезала я тут же. Он никогда не станет моим аташе. Все аташе слишком быстро умирают. Как и все смертные, дорогая, сказала Аврора, отставляя блюдце. Таков их удел. Но давай поговорим о деле. Как тебе вообще взбрело в голову встречаться с Джулианом, толком не освоив магические дары? Я осеклась и, проследив за ее взглядом, спрятала обратно под кофту свое жемчужное ожерелье, по-прежнему угольно черное больше, чем наполовину. Хорошо, что я оказалась поблизости. Ты хоть заметила, что я спасла тебе жизнь?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 Ты следила за мной. И судя по отстраненному выражению на лице Авроры, которое она надевала каждый раз, как терпела поражение, я была абсолютно права. Зачем? «Затем, что ты глупое дитя, а не верховное!» огрызнулась Аврора, откинувшись на спинку стула. Тебе еще и восьмидесяти нет. За тобой нужен глаз да глаз, а еще кто-то украл у меня гримуар вашего Ковина. Я резко подалась к столу едва не опрокинув чашку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 Заклятия Джулиана всегда грубые и однобоки, как швы на крестьянской рубахе. К тому же я не вожу такие ценные артефакты с собой. Книга находилась в Нью-Йорке, а затем просто оказалась здесь? Ты ведь можешь отследить, кто касался ее последним, напомнила я смакуя приятный согревающий вкус кофе во рту, который наконец забил кислую горечь от поцелуев Джулиана. Проследить ее путь от Нью-Йорка до Берлингтона. Ты и сама это можешь, отмахнулась Аврора. Этим и займешься.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 призналась Аврора. Так что насчет вашего договора, год обучения без в обмен на верховенство? Ни одна магия не разобьет клятву, что принесла верховная. Ты ведь знаешь это. А кто говорит о магии? ответила я вопросом на вопрос. Клятва живет до тех пор, пока вы обе стороны договора. Почему я не могу убить Джули, до того, как стану верховной? О, улыбнулась Аврора умиленно. И что, ты правда убьешь собственного брата-близнеца?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 На краю стола я увидела бирюзовый платок, перепачканный кровью и оставленный мне в подарок. Тьма, мягкая на ощупь, как кроличья шубка, и теплая, как молоко с медом. "Не говори, что тебе не понравилось", гласила вышивка на нем. Самое страшное в том, что глупая вышивка знала обо мне больше, чем я сама. Она была права.